Глава вторая. В том городе, где оказался Чебурашка, жил-то да был крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире, умывался, завтракал и отправлялся на работу в зоопарк. А работал он в зоопарке крокодилом. Придя на место, он раздевался, вешал на гвоздик костюм, шляпу и тросточку и ложился на солнышке у бассейна. На его клетке висела табличка с надписью: Африканский крокодил Гена. Возраст 50 лет. Кормить и гладить разрешается. Когда кончался рабочий день, Гена тщательно одевался и шагал домой, в свою маленькую квартиру. Дома он читал газеты, курил трубку и весь вечер играл сам с собой в крестики-нолики. Однажды, когда он проиграл сам себе 40 партий подряд, Ему стало очень и очень грустно. "А почему я всё время один?" подумал он. "Мне надо обязательно завести себе друзей". И взяв карандаш, он написал такое объявление: "Молодой кракудил, 50 лет, хочет завести себе друзей. С предложениями обращаться по адресу: Большая пирожная улица, дом 15, корпус И". звонить 3 с половиной раза. В тот же вечер он развесил объявление по городу и стал ждать.